Глава 15. Демон уныния. Из маленького невинного слизняка с большими глазами демон уныния превратился в бесформенную гору слизи, которая нависла над флином, пуская зеленые слюни. «Что за мерзость?» — брезгливо поморщился он. «Нужно было раздавить демона, когда он был крохой. Теперь поздно, только если у тебя в кармане не припрятан огромный ботинок. Вы не припрятан, с сожалением ответил Флин. Что будем делать? Ты говорил, что взял оружие. Где оно? Еще не готово. Тайло шмыгнул носом. Как не готово? Так не готово, отчеканил Тайло. Оно еще созревает. Я не волшебник, чтобы творить чудеса по щелчку, и это ты во всем виноват. Каким образом? Сквозь зубы процедил Флин. Если бы ты не взялся с рвением матери Фереза помогать тому нытику, у нас было бы куда больше времени до того, как демон вымахает до размеров слона. А теперь отвлеки его как-то. А не проще убежать от него? Слизни ведь неповоротливы. От тебя не сбежишь. Не забывай, он твой демон, часть тебе. Так что тени время и старайся не поддаваться унынию, чтобы слизень не вырос еще больше, иначе раздавит и мокрого места не останется. Из беззубой пасти демона вырвалось зловонное дыхание и обволокло Флина. Выпитый в баре коктейль попросился наружу, но он сдержался. Слюни зеленым водопадом опускались по разбухшему телу, подбираясь к босым ногам Флина. Он судорожно набрал в грудь воздух, повернулся и зашагал по мшистой тропе, пытаясь полностью игнорировать демона. Кто-то однажды ему сказал, если делать вид, что проблемы нет, то она рассосется. как же ошибался этот человек. Слизень преследовал по пятам, став его тенью. Флинн сопротивлялся до последнего, но печаль все равно отыскала тайный лаз и проникла в сердце. Едкий газ отравлял легкие, а грустные воспоминания отравляли мысли. После смерти отца проблемы градом обрушились на Флина. Все началось, когда он нашел своего пса Ферни с кровавой пеной у рта, его отравили. Он подозревал соседа, который постоянно жаловался на Лэй. Ферни был его последним другом. На память о нем остались ошейник да пара погрызенных игрушек с пищалками, валявшихся в углу. Он лично похоронил своего маленького друга на местном кладбище животных, а после не выходил из дома несколько недель. Флин лежал на кровати и целыми днями вспоминал, как пес радовался его приходу, Как будил каждое утро, вылизывая лицо шершавым языком, как они вместе играли. Он отчетливо помнил тот день, когда забрал из приюта маленького белого щенка с коричневыми пятнами на боках. Как тот восторженно вилял хвостом, впервые оказавшись в новом доме. Ферни никогда не спал на своем коврике. Он забирался на кровать Флина, наваливался на его ноги и мирно посапывал до самого утра. Флин всегда переживал, когда Ферни болел. В такие моменты он не отходил от пса и успокаивающе поглаживал, приговаривая, что все будет хорошо. А тот преданно смотрел на него несчастными глазами, веря, что хозяин не даст его в обиду и обязательно спасет. Но Флин не смог. Он не смог спасти Ферни в последний раз. Как же стало пусто в квартире и в сердце. Флин больше никогда не увидит своего друга и не услышит радостный лай. Когда сосед с ехидной улыбкой спросил, куда же подевался пёсик, Флин не вытерпел и накинулся на него с кулаками. Сосед грозил подать заявление в полицию. Матери пришлось чуть ли не на коленях умолять не делать этого. Мужчина в итоге согласился замять происшествие за приличную сумму, естественно. Флин чувствовал, что мир ополчился против него. Сначала отец, потом Ферни. С каждой потерей ему казалось, что от сердца отрывали кусок. Вот ему 13. Мать начала пить. Флин и так не мог смотреть на нее после смерти отца, а в пьяном виде ненавидел еще больше. Презирал. Считал слабой. Она же оправдывалась, что запила от отчаяния и бессилия, потому что никак не могла найти общий язык с собственным сыном. не могла добиться его прощения. Но что бы она ни делала, какие бы слова ни говорила, он продолжал испытывать к ней отвращение. Как-то раз она сказала Флину, что теряет его, а вместе с ним и последнюю ниточку, связывающую ее с этим миром. Сказала, что теперь у нее есть только сын, тихо ненавидящий ее и безграничное чувство вины. Но даже это признание не тронуло Флина. Однажды мать напилась до такого состояния, что не смогла подняться по лестнице. Флинн нашел ее у подъезда. Такого жалкого зрелища он еще не видел. Она что-то мычала, смотрела на него тупым взглядом. Одежда была испачкана, макияж размазался по лицу, превращая ее в нелепого клоуна. Мать неуклюже хваталась за его рукава, тянула на себя и продолжала мычать. Флинн с трудом поднял ее и отнес в квартиру. Соседи, встречавшиеся на их пути, осуждающие Охали, качали головами и возбужденно перешептывались. Стоило Флинну с матерью на руках подняться выше по лестнице, как соседи уже без всякого стеснения громко обсуждали увиденное. Но как же не перетереть такую скандальную новость в жерновах порицане? В их доме живет алкоголичка, и это его мать. Он не кричал, не устраивал сцен. Тихо собрался и ушел из дома. Флим больше не мог жить под одной крышей с человеком, которому испытывал настолько сильное омерзение. Он даже записки не оставил. Целую неделю весь город стоял на ушах. Объявления о пропаже 13-летнего светловолосого мальчика висели на каждом столбе, в каждом кафе. Однажды мать с трясущимися руками и лихорадочным блеском в глазах бродила по улицам, раздавая листовки, спрашивая у всех прохожих, не видел ли кто ее сына. Флин наблюдал за ней издалека, но так и не подошел. Настолько сильно очерствело его сердце. Все это время он жил под мостом с другом бездомным по имени Уигги. После Флин всем врал, что это были самые прекрасные дни в его жизни, полные приключений и свободы. На деле же он мерз под заплесневелыми одеялами, кишащими клопами, ел несвежую еду и видел город с изнанки. Со стороны полной нищеты и безнадёги. Не от хорошей жизни люди оказывались на улице. Грязные лица, рты с гниющими зубами, спутанные волосы, зловонное дыхание и смрад. Смрад был таким, что первое время Флина постоянно тошнило. Но к нему быстро привыкаешь, когда сам начинаешь испускать запахи не лучше. Бездомные были людьми второго сорта, пережеванные городом и выброшенные за пределы нормального существования. Всем было наплевать на них. Лишь изредка какие-нибудь благотворительные организации вдруг вспоминали об этих несчастных и устраивали какие-то акции. Но это не меняло их трудного положения. Пара дней сытости — А потом снова приходил голод. Многие бездомные страдали от тяжелых болезней, каждую неделю кто-то умирал. Тогда приезжала скорая, паковала холодные тела в пластиковые мешки, а после их хоронили в общих, часто безымянных могилах. Город старался не замечать бродяг, будто их не существовало. Будто не было на его лице этого уродливого шрама нищеты. Не выдержав такой жизни, Флин вернулся домой. Мать не пила с тех самых пор, как он пропал. Она призналась, что уже и не надеялась увидеть своего сына живым, давно представляя себе страшную картину. ее мальчик лежит где-нибудь в канаве. Брошенный, одинокий, мертвый. Мать осунулась и жутко постарела за эти три недели. Сильные переживания подорвали ее здоровье, и она попала в больницу. Операция сожрала их последние сбережения. Они влезли в огромные долги. Как дальше жить, Флинн не представлял. Мать долго приходила в себя, а потом целый год не выпускала его одного из дома и повсюду ходила по пятам. Один раз она даже дежурила на улице, когда он пошел на вечеринку к Биат Морен, самой популярной девчонке в школе. Ребята весь вечер открыто глумились над Флином, называя маменькиным сынком, которому давно пора вылезти из-под юбки. Она душила заботой и отравляла тем, что называла любовью. Флину стало тесно. Его точно связали по рукам и ногам, и он никак не мог вырваться. Он хотел выскользнуть из-под опеки матери и снова убежать, но понимал, что это ее добьет. Это было бы слишком легко. Флин всей душой желал, чтобы мать страдала. Как можно больше и как можно дольше. Да, он был жесток. Ему казалось, что часть его сердца навсегда окаменела. А вот он впервые украл. Толстый продавец раскладывал товары, ничего не заметил. Флин тогда стащил банку газировки и бутерброд. На выходе его поймала охрана. Удача не водила с ним дружбу. Следующую ночь Флин провел в одной камере с потными типами, от которых разила сигаретами и дешевым пойлом. Вышел он только утром. Мать взяла в долг и внесла залог. Она расплакалась и прижала Флина к груди, щебеча, что больше никогда не отпустит своего мальчика. С тех пор петля на его шее затянулась ещё туже. Контроль усилился. Но Флину удалось выбраться из-под него, когда мать вновь попала в больницу. Денег на лечение катастрофически не хватало. Долги росли. По ночам Флинн разгружал фуры с продуктами. Работа была нелегальной, платили мало, обращались плохо. Зарплаты хватало только на еду и самые дешевые лекарства. Он бросил школу и нанялся еще на пару работ, но и там не видел больших денег. Флинн смертельно уставал. Он бился, как рыба об лед. Ему пришлось насильно содрать с себя детство и надеть костюм взрослой жизни, который был слишком велик и постоянно спадал. Когда матери вновь понадобилась дорогостоящая операция, он бросил все подработки. Флину было 15, когда он пришел в банду и стал курьером мистера Байда. Это был единственный доступный ему способ заработать большую сумму, в которой так нуждался. Он оплатил лечение матери и раздал все долги. Работать на такого человека, как мистер Байт, было очень опасно. Пару раз его сильно избили, а однажды подстрелили. Хоть пуля и прошла по касательной, страха он натерпелся сполна. Флин понимал, что эти ребятки занимались отвратительными делами, но тогда деньги для него были куда важнее совести. Он ненавидел эту работу, но выбора уже не имел. От мистера Байда уйти можно было лишь одним способом – уехав на катафалке. Любого, кто осмеливался ослушаться, он наказывал старым проверенным методом. Люди мистера Байда похищали какого-нибудь родственника-бедолаги, долго пытали, а иногда возвращали по частям. Это быстро охлаждало пыл любого бунтаря. Мистер Байд не терпел частую смену кадров. Задача Флина была элементарной. Он брал конверт, отвозил в указанное место и оставлял там. За сохранность содержимого отвечал головой. В его работе существовало лишь два твердых правила. Первое. Ни за что, ни при каких обстоятельствах не открывать конверт. Второе. Если за ним погонятся, то особо ценное письмо, как говорил мистер Бэйд, нужно было куда-нибудь спрятать, а когда все уляжется, вернуться за ним. В последний раз так и произошло. Флинна начали преследовать. Он почти оторвался и уже нашел место, где можно спрятать конверт, но не успел. Ему опять сели на хвост. В панике Флинн умчался на мотоцикле и не заметил, как выронил особо ценное письмо, оставив его лежать на дороге. Вернувшись, он ничего не нашел. Опасаясь за свою жизнь, Флинн сбежал и скрывался от людей мистера Байда несколько месяцев. До тех пор, пока не очнулся в одной лодке с Танатом. Как именно умер, он не помнил. «Прекращай киснуть!» Голос Тайла вернул его в реальность. «Сейчас сам станешь болотом!» Флин разлепил потяжелевшие веки. Он лежал среди мшистых кочек, накрытой длинной тенью. Демон уныния еще больше разбух, досыта наевшись горьких воспоминаний. Флинн попытался встать, но с ужасом обнаружил, что пустил корни. Белые тонкие нити пришили его к болоту. На ногах успела прорасти трава и вытянутые бледные грибы. Руки покрылись сизым лишайником, из груди прорезались стебли водяники. Он скривился от омерзения, дернулся всем телом и застонал. Нити оказались оголенными нервами. «Что мне сделать, чтобы освободиться?» Прохрипел Флинн. «Нужно найти счастье», — прошептал парящий над ним Тайло и положил ему на грудь несколько конфет в ярких обертках. «Что это?» «Твое оружие против уныния. Эти конфеты пока пустые, так что тебе придется постараться и наполнить их радостью». «Ты издеваешься?» — спросил Флин. «Как они помогут одолеть демона? Он, по-твоему, переезд и лопнет?» а ничто другое на него не подействует», — ответил Тайл. «Только радости и счастье могут справиться с печалью и унынием. Наполни их светлыми воспоминаниями». Слизняк полз прямо на Флина, желая втоптать того в грязь и раздавить. Он еще раз дернулся, но лишь вызвал новую волну боли. «В голову ничего не идет», — сознался Флинн после нескольких попыток. Он так глубоко увяз во тьме, что света больше и не видел. «Ну же, постарайся, у тебя получится», — подбодривал Тэйла. «У всех нас есть хотя бы парочка теплых воспоминаний. За них и держись. Они твой спасательный круг в этом болоте». Флинн порылся на антресолях памяти, стряхивая пыль времени. Действительно, с ним случались не только беды. Он вспомнил, как запускал с отцом воздушного змея. Получилось у них с десятой попытки, но как же здорово было, когда цветастый змей с яркими лентами, покачиваясь на ветру, взмыл под небеса. А в этом кусочке прошлого они всей семьей отдыхали на берегу моря, нежась в лучах солнца и купаясь в лазурной воде. В то лето Флинн завёл кучу друзей и гонял с ними по берегу. Они лазали по деревьям, сорывая спелые дикие фрукты, строили замки из песка и придумывали страшилки у костра. В другом воспоминании отец учил его ездить на велосипеде. Позже мама долго залечивала раны на коленках Флина и отчитывала папу. Перед глазами возник счастливый ферни. Пес с радостным лаем прыгал в высокой траве, пытаясь поймать зубами бабочек. Так ни одну и не поймал. А здесь они все вместе выбрались на пикник, прихватив с собой парочку знакомых. Компания шутила и громко смеялась. До чего же вкусной была приготовленная на костре картошка с поджаристой ароматной корочкой. Флин обжигал язык, не хотел ждать, пока она остынет. Он и позабыл, как же счастлив был когда-то. Отлично, а теперь встань и скорми конфеты слизняку, подсказал Тайло. Белые нити растворились. Болото отторгло Флина. Он прекратил страдать и стал для него несъедобным. Флин вскочил на ноги, отряхнулся, развернул конфеты и сунул их слизнику в глотку. Зеленая слюна измазала руку. «Ну и гадость!» — поморщился он, стряхивая слизь. «Ничего, наступит четверг, вымоешься!» — улыбнулся Тайл. «Почему четверг?» — не сообразил Флин, вытирая руку о штаны. «Потому что в нашем доме только по четвергам есть горячая вода. — напомнил Тайло. «Если не хочешь ждать, могу кинуть тебя в океан гнева. Искупаешься в приятной компании демона злобы. Чем не резиновая уточка? Кусается только, но это такая мелочь». «Спасибо, обойдусь», — сказал Флин. «Лучше уж ледяной душ принять». «Только потом не говори, что я о тебе не забочусь». Демон уныния распробовал леденцы и сморщился. Большие печальные глаза стали крохотными, как горошины. Он открыл рот, из которого повалила разноцветная пена. Розовая, зеленая, желтая, голубая. Что-то затрещало в желудке демона, его тело набухло и округлилось. Он надулся мыльным пузырем и начал подниматься в небо. «Конфеты-то с шипучкой!» – весело воскликнул Тайло, провожая демона взглядом. «Приготовься, сейчас будет зрелище!» «Мне кажется, что он сейчас взорвется!» Флин инстинктивно пригнулся. «Правильно кажется!» Закивал Тайло, потирая ладонь. Слизняк высоко поднялся и лопнул, будто его проткнули иголкой. Угрюмое небо над болотом безысходности раскрасили салюты из цветного дыма. Они со смехом взрывались и раскрывались подобно цветам, разгоняя горе и печаль. Дым рисовал на сером полотне яркую картину счастливых воспоминаний Флина. Холодные огни на одно мгновение подняли головы, посмотрели на чужую радость, вздохнули и вновь погрузились в ледяную тоску. Флина распирали эмоции. Он смеялся вместе с Тайлом. Ему хотелось танцевать и кричать так громко, чтобы услышало само мироздание. Как же он мог похоронить столько прекрасных моментов? Теперь Флинн точно знал, что ему есть ради чего бороться. Ради того, чтобы когда-нибудь вновь испытать подобное счастье.